Дороги уже почти и не видно было. Одни глухие стенки кустов с обеих сторон, а в прорезе меж верхушек высоких сосен мигала звездами черная полоска неба. Лошадь вдруг зафыркала, стала приседать на задние ноги, а у Анисия зашлось сердце. Впереди и на обочине стоял некто, весь белый, узкий, высоченный и издавал тонкие, душемутительные звуки. Точь в точь ведун бабай, которого в детстве пугала матушка. Ухватит неслуха за вихор, да в мешок, да к чертям на полянку. Антон Максимлянович придержал по воде, затпрукал успокаивая оробевшую лошадь. Владимир Иванович, вы из Ольховки. Тут некто заунывные звуки издавать прекратил и пришел в движение. Оказалось, что не какой-то не бабай, а очень длинный и тощий мужик в белой рубахе на выпуск, плисовых портках и лаптях. Лунный свет упал ему на лицо, и стало видно бородатое лицо с впалыми щеками, темные ямы глубоко запавших глаз и тонкую дудочку в руке. Доброго вечера, Антон Максимилианович, — сказал мужик мягким приятным голосом, а просто слегка поклонился. Да не по-народному о самым, что не наесть салонным образом. Угадали. Ходил в Ольховку к старушкам. Местные присказки записывать. Сверельку приобрел. Удивительный тембр не находите? — Да, противный, — согласился председатель. — Вот, Анис Петеримович, рекомендую. Владимир Иванович Петров — истинно русский человек и знаток устного народного творчества. Кроме фольклора и крестьянских ремесел ничем на свет не интересуется. Прибыл к нам из самого Петербурга, а квартирует как раз в Баскаковке. Тут, собственно, больше и негде. Встреча, кстати, будет вам провожатой. А это господин Тильпанов, чиновник генерал-губернаторской канцелярии. Прислан разбираться ну, в известной вам истории. Выходило, что всем, положительно всем, даже этому игроку на дудке про историю известно. С Блиновым распрощались здесь же, потому что петербургский ученый повел Анисе короткой дорогой через чащу. В отличие от слова земца, этнограф был молчалив, на спутника не оборачивался, и только время от времени выдувал из своей пищалки тоскливые и, как казалось Тюльпанову, недоброжелательные трели. Минут пять молодой человек потерпел. Не завяжется ли беседа естественным путем? У местных жителей там или хотя бы пропахлинский фольклор? Неважно, лишь бы начать. Не дождался. Тогда положил почин сам. Вам, как специалисту по сказаниям, должно быть, частенько приходится выслушивать странные истории еще диковиней, той, про которую помянул Антон Максимилианович. Не совсем ловко подвел Анисей к нужному предмету. Диковини, пожалуй, не бывает, пробормотал Петров. Но после такого многообещающего начала снова умолк. И тогда тюльпанов решил идти напролом чтобы разом покончить с шарадами. Я замечаю, Владимир Иванович, что вы не желаете обсуждать со мной происшествие Баскаковки. Почему? Имеете на то особые причины? Отличный способ развязать язык молчану, ошарашить неожиданным наскоком и заставить оправдываться. Этой психологической уловки Анисия в свое время обучил многоумный Ирас Петрович. Маневр сработал отлично, еще лучше, чем можно было надеяться. Петров вдруг вжал голову в плечи, повернулся и виновато развел кослявыми руками. — Я что же, ведь не я про Скорпею придумал. Я только пересказал, думал Софью константину старинной легендой развлечь. Кто же знал, что так обернется? Тюльпанов пока еще ничего не понял, однако чутье подсказало. Горячо. — По порядку, по порядку, — строго велел он. — Не перескакивайте. Это когда было? — — Пожалуй, за неделю до... до того... — запнулся Владимир Иванович, не сумев подобрать уместного определения. — Как раз на хозяйке на именины. С иконы началось. Там в гостиной икона висит святого Панкратия, старая Петровских времен. Панкратий родоначальник Баскаковых жил чуть не пятьсот лет назад. На иконе сбоку от угодника змея изображена, большая, в светоносном венце. «Это просто удивительно, как мало наши русские аристократы интересуются историей собственного рода!» Вдруг загречился фольклорист. «Любая крестьянка из Ильинского или Ольховки вам расскажет про Скорпею со всеми подробностями и самым поэтическим образом, а Софья Константиновна знала ли, что ее предок поставил дом на месте встречи с некой волшебной змеей, и что это событие отчего-то связано с последующей канонизацией Панкратия» о олом траве, о пророчестве и ведать не ведала. Удивительная в сущности получалась картина: двое солидных людей, петербургский ученый и личный помощник чиновника особых поручений при самом генерал-губернаторе ночью на лесной тропинке вели диковинный разговор, черт знает про что, про какую-то волшебную змею. У Члепанова при этом выражение лица было Подозрительное, не морочит ли голову приезжему человеку, а у фольклориста энтузиастическое. «Известно ли вам, сударь, что легенда о Скорпее, она же Скоропея, Скороспея или Скоробея, имеет распространение по всей Великорусской равнине, от Архангельска до Южной губернии?» Задал Владимир Иванович вопрос, на который явно не ожидал и не желал ответа, ибо не сделал даже самой крохотной паузы логическое имя этой магической рептилии, вероятно, восходит к древнеегипетскому скоробею. Фольклорная традиция наделяет Скорпею мудростью, и ясновидением и чудесной способностью приносить богатство. Однако вместе с тем образ коронованной змеи, безусловно, символизирует и всемогущую, вездесущую смерть. Все эти компоненты присутствуют и в легенде о Скорпее рода Баскаковых. — Что у Баскаковых есть собственная волшебная змея? — удивился Тюльпанов. — Да! Змея! Которая, согласно легенде, возвеличила их род и рано или поздно должна была его погубить. Что, как мы видим, и произошло! — с видимым удовлетворением, очевидно, исключительно научного свойства, сообщил Петров. С этого момента Анисий слушал очень внимательно, не перебивая. — В пятнадцатом столетии... В княжении Василия Темного, когда Москва еще находилась под властью ханов, ехал через здешние топи и леса свирепый татарский баскак, пантар-мурза с ватагой головорезов. Вкусно, да и видно, что ни в первый, не во второй раз стал рассказывать ученый. Легенда гласит, что был у баскака особенный наказ. Городки и деревни не трогать, а собирать дань лишь церквей и монастырей. Сдирали по золоту с куполов, оклады с икон, шитье и зернь с рис, и от этого осквернения стоял вой по всему Пахринскому краю. А посреди гниловского болота было пантар мурзе видение Узрел татарин змею огромную, свет источающую, с золотой короной на голове, и сказала ему змея человечьим голосом, «Верни в храмы божьи, что взял!» а после приходи сюда вновь, я тебя вознагражу. Затрясся Мурза от такого чуда и вернул, награбленное попам да монахам, а сам потом снова отправился на болото. И опять выползла к нему Скорпея и молвила, — За то, что волю мою исполнил, вот тебе пук волшебный лом травы. Где ее на зем кинешь, там большенный клад найдешь. И будет род твой богат и славен много лет, Пока я снова не явлюсь И последнего из Баскаковичей за собой не уведу. Положила перед пантаром малый пучок травы и исчезла. А татарин, ни жив, ни мертв, бросился вон от заколдованного места, Да так бежал, что на краю болота траву выронил. И открылся ему в том самом месте, талабаскованный, весь полный золотых червонцев. Тут Владимир Иванович перешел с распевно-былинной тональности на обычную, как бы делая сноску или научный комментарий. Червонцев во времена Василия Темного, разумеется, еще не было, но так уж гласит легенда. После встречи со Скорпеей Мурза принял христианство, поставил на краю болота дом и женился на русской девице честного рода. На склоне жилет, овдовев, принял схимну и прославился многими благими деяниями, даже Чудесами, за что и был позднее канонизирован под именем святого Панкратия. Ну вот, а месяц назад, стало быть, Скорпея воротилась и забрала от душу последней в роду Баскаковых. Во всяком случае, именно так трактуют смерть Софьи Константиновны здешние крестьяне. Среди местных периодически распространяется молва, будто кто-то видел на болоте Скорпею-матушку, и этот самый казус с Баскаковой как раз... Пришелся на очередную волну подобных слухов. И один что-то такое якобы углядел, и другой уже несколько месяцев, и без того никто на Гниловское болото не ногой, а тут еще эдакая Катавасия. Анисий, озадаченно посмотрел на этнографа и велел. «Про смерть Баскаковой рассказывайте как можно подробнее, только и... идемте, поздно уже, на ходу доскажете». Опять двинулись, посвященные по ярким лунным светом тропинки, но медленнее, чем прежде, потому что теперь ученый то и дело оборачивался к собеседнику. Понимаете, тут, с одной стороны, конечно, случайное совпадение. Я легенду про конец баскаковых хозяйки и гостям рассказал, а через несколько дней, когда печальная весть с померы пришла, стало ясно, что роты в самом деле пресекается. Известие о гибели сына чуть не свело Софью Константиновну в могилу. Сердце у ней надорвалось. Пролежала она сутки без памяти, хотела умереть, но не умерла. На второй день стала подниматься, на третий уже могла в сад выходить, гуляла там одна до ночи, плакала. В саду ее и нашли. Приказчик Крашенинников и его дочка. Говорят, Боскакова лежала на земле. И лицо у ней было просто ужасное. Рот раззинут, глаза из орбит вылезли. Пока в дом несли, успела только повторить два раза «Скорпея, скорпея». И отошла. Согласно медицинскому заключению, скончалась она от совершенно естественных причин, сердечный приступ. Все-таки, согласитесь, жутковато. Когда по роду занятий коллекционируешь легенды про ведьм, русалок и прочую нечистую силу, начинаешь понимать, что все это не просто суеверие. Как говорится, нет дыма без огня. на свете и в самом деле есть многое, о чем наши мудрецы не умеют ни малейшего понятия. Владимир Иванович смешался, очевидно устудившись этого непросвещенного суждения а Тюльпанов сосредоточенно задвигал бровями, стимулируя умственный процесс. От этой экзерциции оттопренные уши Аниси заходили туда-сюда. Петров, засмотревшись на ушное шевеление губернского секретаря, чуть не споткнулся. Заключение у Тюльпанова образовалось само собой. Никакой мистики в этой истории нет. Увидела Баскакова какую-нибудь упавшую ветку или, может, садовый шланг, Вспомнила предание и вдруг сообразила, что она-то и есть последняя в роду. Испугалась, что за ней змея приползла. Ну, тут больные нервы, надорванное сердце. Вот и представилось в царствие ей небесное. Обычное дело, и расследовать нечего. Петров споткнулся-таки на ровном месте, ухватился за ствол осинки. — А как же след? — спросил он, озадаченно глядя на губернского секретаря. — Какой след? «Вам разве господин Блинов не сказал?» Он, «Видно, не успел. Или не захотел. Он ведь у нас материалист». В тот вечер дождь был. Так на дорожке, где Софью Константиновну нашли, на грязи, след остался, будто некое присмыкающееся огромного размера проползло. Владимир Иванович покосился на отвисшую анисию челюсть и вздохнул. «Том-то и штука». Из-за этого и слухи, из-за этого и шатания. Крашенинников вокруг того места колышки вбил и навес натянул, чтобы след сохранить. Так что сами сможете удостовериться.